Дверь распахнулась почти мгновенно. Яков Натанович его уже ждал. Он был очень похож на своего брата, такой же высокий и статный, только был много моложе, лет примерно на 15. Мужчины пожали друг другу руки. «Вот ты какой, Игорь!» Яков посторонился, впуская его в квартиру. «Ну, заходи, осматривайся. Как тебе новое жилище?» Игорь глянул по сторонам. Все здесь было абсолютно чужое: старенькие обои нелюбимого им бордового цвета, календарь с полуобнаженной девицей на двери ванной, кухонный линолеум в крупную клетку. Мебели был минимум: узкая тахта, низенький журнальный столик и полированный гардероб, сделанный годах примерно в 60-х. В кухне, правда, было чуть побогаче. Тут и пластиковый стол, и три такие же табуретки навесные шкафы над плитой и мойкой, и даже небольшой холодильник. Он глянул сквозь мутное окно. Показалось неожиданно высоко. На улице начал накрапывать мелкий дождь, людей по-прежнему не было. Казалось, все сидят в своих типовых ячейках и не имеют никакого желания выходить в эти бесприютные блочные джунгли. Аля-аля. Вот она, твоя Москва. «Ты, как наивная маленькая девочка, думала, что город твоей мечты — это чистые пруды и Третьяковская галерея, величественные станции метро и фонтаны ВДНХ. И даже не догадывалась, что большая часть современной Москвы — это так называемые спальные районы, где хочется выть от тоски и где ощущаешь постоянное одиночество». «Ну, как тебе?» — поинтересовался Яков. — Скромненько, конечно, зато недорого. Всего две сотни в месяц. — А? — Игорь словно очнулся от сна. — Да, конечно, я согласен. — Ну и чудненько. Тогда не буду больше тебя мучить. Вот тебе ключи — отдохни с дороги. А завтра после обеда позвони, поговорим насчет колес. Вскоре Игорь остался один. Начал было разбирать вещи, потом передумал, отправился в ванную. Тут было на удивление чисто, видимо, недавно сделали ремонт. И всё не так, как дома. Навесные потолки, однотонная бежевая плитка даже на полу. Вместо ванны душевая кабина. Хорошо хоть горячая вода есть. В Озёрске с ней часто бывали перебои. Ему жутко захотелось спуститься вниз в загаженном лифте, найти продуктовый магазин и купить бутылку водки. Иначе просто невозможно пережить эту ночь в пустой квартире, где каждый сантиметр кричит, что он, Игорь, тут чужой. Но делать этого было нельзя. Завтра, возможно, придется заняться покупкой машины, поэтому нужна трезвая голова. В гардеробе обнаружилось два комплекта белья, подушка и тонкое одеяло. Игорь постелил себе и вырубил везде свет. Когда он задремал, Пришла Настёна, забралась к нему на грудь и приложила маленькое ушко к его сердцу. Он еще ощущал ее тяжесть, когда проснулся. В незашторенные окна било апрельское солнце. Яков велел позвонить после обеда. Чем бы занять утро? Есть пока не хотелось. Игорь достал из кармана сумки станок, побрился, почистил зубы, Надел свежий свитер. Хотел бросить грязную одежду в стиральную машину, но сообразил, что у него нет порошка. Натянул куртку, сунул в карман путеводитель и уже запирая дверь квартиры, сообразил, куда сейчас отправиться. На Арбат. Найти улицу со странным названием было нетрудно. В схеме метро оказалось сразу две станции Арбатская. Одна была прямо по его синей ветке. С неё-то Игорь решил начать но по дороге не удержался, вышел на одну остановку раньше, на знакомой уже площади революции, снова прикоснулся к бронзовому собачьему носу и опять загадал вчерашнее желание. От этого детского ритуала на миг почему-то становилось легче. Арбат его поразил. На Алькиной открытке он был совсем-совсем другим. Мощная улочка — Редкие прохожие с добрыми лицами, небольшие домики, дышащие стариной, уютные магазины, похожие на смешную букашку-троллейбус. В жизни же все было по-другому. Никаких машин и троллейбусов, улица оказалась пешеходной. Первым бросилось в глаза обилие музыкантов. С разных сторон звучали баяны-скрипки — Гитара и даже гусли, а дальше он встретил ансамбль кришнаитов и группу подростков, демонстрирующих хип-хоповые выкрутасы под хрипы старенького магнитофона. Прохожие невозмутимо прогуливались среди этой какофонии, иногда бросая в шапки и раскрытые футляры от инструментов бумажки и монеты. Тут и там сидели уставшие от безделья художники: портреты с натуры и по фотографии, гравюры, шаржи, готовые пейзажи. Может, все это и было востребовано в выходные, но сегодня предложение явно превышало спрос. Помимо музыкантов и художников, здесь же зарабатывали на хлеб другие творческие натуры. Фотографы, клоуны, фокусники, гадальщики и даже йоги. У Игоря ребило в глазах. Он пошел дальше. Слева и справа тянулись витрины дорогих магазинов с нерусскими названиями, мелькали вывески роскошных ресторанов. А посреди улицы бородатые мужики и румяные девахи продавали сладков шапки-ушанки, матрешек и бюстики Ленина. Рядом расположились парни уголовного вида, торгующие футболками с черепами или с гербом СССР. В юности он слышал, что на Арбате собираются хиппи, но ему навстречу попадались в основном длинноволосые металлисты в черных кожаных куртках-косухах с многочисленными заклепками. Неужели это и есть тот самый старый арбат, про который так проникновенно пел Булат Акуджава? Все женщины семьи Быковых, и мама с бабушкой, и Алька с Настёной были просто без ума от его задушевных песен. По правой стороне он заметил небольшой зоомагазинчик. «Лучше бы ты купил ей щенка вместо велосипеда». «Да, лучше бы он купил тогда щенка». Вдоль магазина стояло несколько человек с замученным зверьем на руках. Маленькие котята, черепашки, один вялый кролик. Больше всего его поразили таблички у ног некоторых продавцов с просьбой помочь питомнику. Какому питомнику? Так странно было видеть все это. Игорю вдруг показалось, что весь город сошел с ума. Он дошел до конца улицы и, подумав, завернул в Макдональдс. «Надо хоть узнать, что это такое». Отстоял небольшую очередь у кассы, взял пузатый многослойный бутерброд, крошечные котлетки в картонной коробочке, нарезанную соломкой жареную картошку. Цены показались неоправданно высокими. Почти сто рублей. На эти деньги они дома в Озерске могли бы питаться всей семьей целый день, а тут так просто, зашел перекусить. С полным подносом он вышел в зал, И завертел головой в поисках свободных мест. Их почти не было, разве что у окна на длинной скамейке рядом с пестрой группкой шумных цыганок с чумазами ребятишками. Игорь нахмурился. Цыган он не любил, но есть же стоя. Делать было нечего, и он приблизился к их столику. «Разрешите?» «Пожалуйста, садитесь», — отвечала сидевшая с краю цыганка, совсем молодая и довольно красивая девушка. Удивленный обращением Навы, что было явно не в обычаях этого народа, Игорь пристроился рядом и принялся за еду. Не так уж и вкусно, ничего особенного. А уж эта котлета, засунутая в бутерброд, и вовсе никуда не годится, как траву жуешь. С Алиной, не говоря уже о бабушкиной стрипней, не сравнить. Его шумные соседи наконец закончили завтрак и поднялись с места. Обходя его, юная цыганка приветливо улыбнулась. «Спасибо вам!» «За что это?» — удивился он. «За то, что не побрезговали, сели рядом с нами. А вы знаете, что у нас приметы есть. Кто с цыганами посидит, тому будет счастье». Игорь горько усмехнулся. «Да уж. Нашли счастливчика. А напрасно вы мне не верите», — горячо заверила его девушка. «Я ведь вижу, что у вас сейчас черным черно на душе. Вы потеряли что-то или кого-то что было вам очень дорого. Вам сейчас и жизнь не мила, прямо хоть в петлю, так ведь?» Игорь не отвечал. «А я вам вот что скажу», — не унималась юная пророчица. «Будет вам еще счастье. Обязательно будет. Обретете свою потерю, когда уж перестанете надеяться». Игорь разозлился. «Что за чушь городит эта девчонка? Как он может обрести жену и дочь?» Он уже собрался было прикрикнуть на девушку, мол, пусть не старается, денег от него все равно не получит, но не успел. «Рада!» — сердито позвала от входа пожилая женщина. Далее последовала длинная фраза по-цыгански, смысл которой он, разумеется, не понял. Девчонку как ветром сдуло. Игорь на всякий случай проверил содержимое карманов. Странно, но деньги были на месте. И вернулся к своей картошке.